287. Что такое знатность? Что означает для нас в настоящее время слово «знатный»? Чем выдает себя знатный человек? По каким признакам можно узнать его под этим темным, зловещим небом начинающегося господства черни, небом, которое делает всё непроницаемым для взора и свинцовым, этими признаками не могут быть поступки. Поступки допускают всегда много толкований, они всегда непостижимы, ими не могут быть также творения. В наше время среди художников и ученых есть немало таких, которые выдают своими творениями, что глубокая страсть влечет их к знатному. Но именно эта потребность в знатном коренным образом отличается от потребностей знатной души и как раз служит красноречивым и опасным признаком того, чего им не достает. Нет не творения, а вера. Вот что решает здесь, вот что устанавливает ранги. Если взять старую религиозную формулу в новом и более глубоком смысле, какая-то глубокая уверенность знатной души в самой себе, нечто такое, чего нельзя искать, нельзя найти, и, быть может, также нельзя потерять, знатная душа чтит сама себя. 288. Есть люди, обладающие таким умом, которого никак нельзя скрыть. Они могут сколько угодно изощряться и закрывать руками предательские глаза, точно рука, а не предатель. В конце концов, все-таки видно, что они обладают чем-то таким, что скрывают, именно умом. Одно из лучших средств для того, чтобы, по крайней мере, обманывать, возможно, дольше и с успехом представляться глупее, чем на самом деле, что в обыденной жизни зачастую приносит такую же пользу, как дождевой зонтик, называется энтузиазмом. Причисляю сюда и то, что сюда относится, например, добродетель. Ибо, как говорил Гиане, должно быть знавший это вертуест энтузиазме. 289 В писаниях отшельника нам всегда чудятся какие-то отзвуки пустыни какой-то шорох и пугливое озирание одиночества. Даже в самых сильных его словах, в самом его крике слышится новый, более опасный вид молчания и замалчивания. «Кто из года в год» И день и ночь проводит время наедине со своей душой в интимных ссорах и диалогах, кто, сидя в своей пещере, а она, может быть, и лабиринтом, но также и золотым рудником, сделался пещерным медведем или искателем сокровищ, или сторожем их и драконом, у того и самые понятия получают, в конце концов, какую-то особенную сумеречную окраску, какой-то запах глубины, и вместе с тем, плесени, нечто невыразимое и противное, обдающее холодом всякого проходящего мимо. Отшельник не верит тому, чтобы философ, полагая, что философ всегда бывает сперва отшельником, Когда либо выражал в книгах свои подлинные и окончательные мнения разве книги не пишутся именно для того чтобы скрыть то что таишь в себе он даже склонен сомневаться может ли вообще философ иметь окончательные и подлинные мнения И не находится ли, не должна ли находиться у него за каждой пещерой еще более глубокая пещера, более обширный, неведомый и богатый мир над каждой поверхностью, пропасть за каждым основанием, под каждым обоснованием? Всякая философия есть философия авансцены, так судит отшельник. Есть что-то произвольное в том, что он остановился именно здесь, оглянулся назад, осмотрелся вокруг, что он здесь не копнул глубже и отбросил в сторону заступ». Тут есть также что-то подозрительное. Всякая философия скрывает, в свою очередь, некую философию. Всякое мнение — некое убежище, всякое слово — некую маску. 290. Каждый глубокий мыслитель больше боится быть понятым, чем непонятым. В последнем случае, быть может, страдает его тщеславие в первом же его сердце, его сочувствие которая твердит постоянно: "А зачем вы хотите, чтобы и вам было так же тяжело, как мне?"